Я сделался при нем песцом и учеником, и никогда не пожалел, ибо лицезрел дела, достойные увековечения, ради чего и тружу с ныне в памяти тех, кто придет за нами. Я тогда не знал, чего ищет брат Вильгельм, по правде говоря, не знаю и сейчас. Допускаю, что и сам он не знал, а движим был единственной страстью — истине И страдал от единственного опасения, неотступного, как я видел, что истина не то, чем кажется в данный миг. Впрочем, главнейшим своим занятием, развлеченный тяжкими заботами эпохи, он тогда не прикасался. Поручение его мне было неизвестно до конца путешествия, то есть Вильгельм о нем не говорил». Тогда, слыша урывками его беседы с аббатами монастырей, я догадывался о роде его задач. Но подлинные цели мне открылись в конце путешествия, о чем скажу позже. Двигались мы на север, однако не прямым путем от монастыря к монастырю. Поэтому мы отклонились к западу, хотя цель лежала на востоке а затем пошли вдоль гребня гор, тянущихся от Пизы до перевала святого Якова. Покуда достигли земли, кое имя ныне в преддверии рассказа о бывших там ужасах воздержусь называть, но скажу все же, что тамошние правители были верны империи, и местные аббаты нашего ордена, объединившись, противились еретику, «И святокупцу папе. Всего пути вышло две недели, и с такими событиями, в которых я смог лучше узнать, хотя все же недостаточно, нового учителя. «Впредь не займусь и листы описанием внешности людей, кроме случаев, когда лицо, либо движение предстанут знаками немого, но красноречивого языка, ибо по Боэцию...» Всего мимолетней наружность. Она вянет и пропадает, как луговой цвет перед осенью. И стоит ли вспоминать, что его высокопреподобие Аббат Абон Взором был суров и бледен ликом, Когда и он, и все с ним жившие ныне, прах. И праха света смертного цвета их тела. Только дух волею Господней сияет в вечно негасимом свете. Вильгельма все же я пишу раз и навсегда, так как обычнейшие черты его облика мне казались дивно важными. Так всегда юноше, привязавшемуся к старшему и более умудренному мужчине, свойственно восхищаться не только умными его речами и остротой мысли, но и обликом, дорогим для нас как облик отца. От него мы перенимаем и повадку и походку, ловим его улыбку, но никакое сладострастие не пятнает сию, возможно единственную чистую разновидность плотской любви. В мое время люди были красивые рослы, а ныне они карлики, дети, И это одна из примет, что несчастный мир дряхлеет. Молодежь не смотрит на старших, наука в упадке, Землю перевернули с ног на голову, Слепцы ведут слепцов, толкая их в пропасть. Птицы падают, не взлетев, Осел играет на лире, буйволы пляшут». Мария не хочет созерцательной жизни, Марфа не хочет жизни деятельной, Лия неплодна, Рахиль похотлива, Катон ходит в Лупонарии, Лукреций обабился. Все сбились с пути истинного, и да вознесутся бесчетные Господу хвалы за то, что я успел восприять от Учителя». Жажду знаний и понятия о прямом пути, Которое всегда спасает, Даже тогда, когда путь впереди извилист. Видом брат Вильгельм мог запомниться Самому рассеянному человеку. Ростом выше обыкновенного Он казался еще выше из-за худобы. Взгляд острый, проницательный, Тонкий, чуть крючковатый нос сообщал лицу настороженность, пропадавшую в минуты отупения, о коих скажу позже. Подбородок также выказывал сильную волю, хотя длиннота лица, усыпанного веснушками, их много у тех, кто рожден меж Гибернией и Нортумбрией. Могла означать и неуверенность в себе, застенчивость. Со временем я убедился – То, что казалось в нем нерешительностью, было любопытством и только любопытством. Однако сперва я не умел ценить этот дар, считая его проявлением душевной развращенности, тогда как в разумную душу, полагал я, любопытству нет доступа, и она питается лишь истиной, которая, как я был убежден, узнается с первого взгляда».